Глава 30. Добрый совет. Гавин мало что помнил о своем отце. Тот был не слишком хорошим родителем, по крайней мере для Гавина. Но он отчетливо помнил один день в дворцовом саду Кеймлина. Гавин стоял рядом с маленьким прудом, бросая в него камешки. Таренгейл с юным Галадом неспешно проходили мимо по аллее Рос. Эта картина вставала в его памяти как живая. Тяжелый аромат распустившихся роз, серебристая рябь на пруду и мелкие рыбешки, брызнувшие в рассыпную от только что брошенного в них камешка. Он с легкостью мог вспомнить своего отца. Высокий, симпатичный, со слегка вьющимися волосами. Галот уже тогда был угрюмым и прямым, как палка. Несколько месяцев спустя он спасет Гавина, не дав ему утонуть в этом самом пруду. Гавин подслушал слова своего отца и никогда их не забывал. Что бы там ни думали о Таренгеле или Мадреде, но эта часть совета звучала искренне. — Есть две категории людей, которым ты никогда не должен доверять, — говорил он Галоду, когда они проходили мимо. — Первая — это хорошенькие женщины, вторая — айсседай. Храни тебя свет, сынок, если ты когда-нибудь столкнешься с той, что соединит их в одном лице. Храни тебя свет, сынок. Я просто не вижу в этом неповиновения ясно выраженной воли Амерлин», — чопорно сказала Лилейн, помешивая чернила в маленькой баночке на своем столе. «Ни один мужчина не доверял красивым женщинам, несмотря на все их очарование». Но только единицы поняли бы, что именно, — сказал Тарингейл, — что хорошенькая девушка, словно уголь, остывшая ровно настолько, чтобы не казаться обжигающими, может быть гораздо, гораздо опаснее. Лилейн не была красавицей, но она была хорошенькой, особенно когда улыбалась. Стройная, изящная с темными волосами, без намека на седину и пухленькими губками на миндалевидном лице. Она смотрела на него снизу вверх, чересчур красивыми для столь хитрой женщины глазами. И, казалось, она знает об этом. Она понимала, что достаточно привлекательно, чтобы на нее обращали внимание, но недостаточно эффектно, чтобы вызвать у мужчин подозрение. Она принадлежала к наиболее опасному типу женщин к тем женщинам, кто знает себе истинную цену, к тем, кто может заставить мужчину решить, что он в силах завоевать их внимание. Она не была такой же хорошенькой, как и Гвейн, которая заставляла искать ее общество. От улыбкой этой женщины так и хотелось пересчитать ножи на поясе и в сапогах, просто чтобы убедиться, что ты не зазевался, и ни один из них не торчит у тебя из спины. Гавин стоял возле ее рабочего стола внутри голубой палатки с плоским верхом. Ему не предложили сесть, а просить разрешения он не хотел. Разговор с Айседай, особенно с важной фигурой, требует рассудительности и уравновешенности. Он лучше постоит. Возможно, это поможет ему сохранять бдительность. «Игвейн пытается вас защитить». — сказал Гавин, сдерживая свое разочарование. — Именно поэтому она велела вам отказаться от идеи ее спасения. Она, очевидно, не хочет, чтобы вы рисковали. Ее готовность к самопожертвованию чрезмерна. — А если бы не была такой, — добавил он мысленно, — она бы никогда не позволила вам всем запугать себя до такой степени, чтобы изображать престол Амерлин. — Похоже, она уверена в своей безопасности. — возразила Лилейн, обмакивая перо в чернила, и начала писать кому-то записку на листе пергамента. Гавин дипломатично не стал читать через плечо, хотя и заметил ее намек. Он был недостаточно значительной фигурой, чтобы требовать к себе полного внимания. Он решил не считать это оскорблением. Попытки надавить на Брина ни к чему не привели, а на эту женщину они вообще не подействуют. «Она пытается вас успокоить, Лилейн Седай», — вместо этого произнес Гавин. «Я отлично разбираюсь в людях, юный Тракант. Не думаю, что она считает свое положение опасным». Она покачала головой. А та из Седай пахла духами с запахом цветов яблони. «Я не сомневаюсь в вас», — ответил он. «Но, вероятно, если бы я знал, как вы с ней связываетесь, я бы смог лучше оценить ситуацию». «Если бы я мог, тебя предупреждали не задавать об этом вопросов, дитя», — сказала Лилейн своим мягким мелодичным голосом. «Оставь дела Айс-Седай для айс По сути, все сестры, у кого бы он ни спросил о способе связи с Игвейн, отвечали так же. Гавин стиснул зубы от разочарования. «А чего он ждал? Это связано с единой силой». Проведя столько времени в Белой башне, он все еще имел смутное представление о том, что можно сделать с помощью силы, а что нельзя. Несмотря на все, — продолжала Лилейн, — Амерлин считает, что находится в полной безопасности. Все, что рассказала Шиммерин, лишь подтверждает то, что говорила нам Эгвейн. Власть настолько вскружила Элайди голову, что она не считает угрозой даже законную Амерлин. Она многому молчала. Гавин был в этом уверен. Он никогда не получит от них прямого ответа на вопрос о положении Игвейн. До него дошли слухи, что Игвейн в темнице, и о том, что ей, как послушнице, не позволяют свободно перемещаться. Но получить ответы от Айседай не легче, чем выжить из камня масла. Гавин перевел дыхание. Не следует выходить из себя. Если он сделает это, то никогда не добьется, чтобы Лилейн его выслушала. А она нужна ему. Без приказа «Айсседай» Брин и с места не двинется. И насколько Гавин мог судить, с наибольшей вероятностью приказ могли отдать Лилейн или Романда. Создавалось впечатление, что все прислушиваются к той или другой из них. К счастью, Гавин обнаружил, что может стравить их друг с другом. Визит к Романде почти всегда влег за собой приглашение от Эллилейн? Конечно, причина, по которой они хотели его видеть, имела мало общего с Эгвейн. Не стоит сомневаться, что беседа скоро повернет в другое русло. Вероятно, вы правы, Лилейн Седай, сказал он, меняя тактику. И, вероятно, Эгвейн действительно верит в свою безопасность. Но разве так уж невозможно, что она ошибается? Не можете же вы искренне верить, что Элайда позволит женщине, объявившей себя Амерлин, беспрепятственно разгуливать по Белой башне? Очевидно, что это просто способ продемонстрировать захваченного врага перед тем, как казнить его. — Возможно, — ответила Лилейн, продолжая писать. Почерк у нее был плавный и витиеватый. — Но разве я не должна поддерживать Амерлин, даже если она ошибается? Гавин промолчал в ответ. «Она, конечно же, могла не подчиниться воле Амерлин. Он знал достаточно о политике Айси чтобы понимать, что это делалось постоянно. Но говорить это было бессмысленно. Однако, — рассеянно произнесла Лилейн, — я могу передать твою просьбу совету. Возможно, мы сумеем убедить Амерлин прислушаться к новым доводам. Посмотрим. «Удастся ли мне представить новые аргументы? Посмотрим? Или, возможно, сумеем? Или я подумаю, что можно сделать?» Ни одного твердого обязательства, сплошь туманное обещание, обильно смазанное гусиным жиром, чтобы легче было выскользнуть. Свет! Ему уже начинают надоедать ответы, айс Лилейн посмотрела на него снизу вверх с благосклонной улыбкой. «А теперь, когда я согласилась сделать кое-что для тебя, не согласишься ли ты оказать мне ответную услугу? Ты наверняка знаешь, что великие дела не вершатся без помощи!» Гавин вздохнул. «Говорите, что вам нужно, Эсседай!» «Судя по донесениям, твоя сестра замечательно проявила себя в Андоре. Сказала Лилейн так, словно не говорила этого». Почти слово в слово во время трех последних встреч с Гавином. Впрочем, чтобы взойти на трон, ей пришлось наступить кое-кому на любимую мозоль. Что ты думаешь о ее будущей политике в отношении фруктовых садов дома Тремана? При твоей матери налоговые ставки на земле были очень выгодны для Тремана. Отменит ли Элейн эту привилегию? или попытается использовать ее для умасливания противников. Гавин сдержал вздох. Все всегда возвращается к Элейн. Он был убежден, что ни Лилейн, ни Романда на самом деле не заинтересованы в спасении Гвейн. Они были слишком довольны своим возросшим в ее отсутствие влиянием. Нет, они встречались с Гавином из-за новой королевы на львином троне. У него не было никаких соображений, с чего бы Айс-Седай с Голубой Айя интересоваться налогами на яблоневые сады. Лилейн не стала бы искать материальной выгоды. Это не свойственно Айс-Седай. Но ей хотелось бы иметь некую систему влияния. Средства, обеспечивающие благосклонность благородных домов Андора. Гавин воздержался от ответа. Зачем помогать этой женщине? Что в этом хорошего? Но все же, уверен ли он в том, что она ничего не предпримет для освобождения Эгвейн? Если он не предоставит Лилен ничего полезного, то откажется ли она от них? Не обнаружится ли, что он отрезан от своего единственного источника влияния в лагере? Неважно, насколько незначительного. «Что ж», — сказал он, — «думаю, моя сестра будет строже моей матери». Она всегда считала, что нет смысла предоставлять садоводам льготы. Он заметил, что Лилейн стала незаметно делать пометки в нижней части пергамента. Не это ли было истинной причиной появления чернил и гусиного пера? Иного выбора у него не было. И он отвечал, насколько мог честно, тем не менее заботясь о том, чтобы не выдать под нажимом слишком многого. Его родство с Элейн было единственным, что он мог предложить для заключения сделки, и он должен был поддерживать свою полезность как можно дольше. Это его бесило. Элейн не предмет торга, она его сестра, но больше у него ничего не было. — Я поняла, — сказала Лилейн, — а что насчет северных вишневых садов? В последнее время они не очень урожайны и... Погачивая головой, Гавин наконец покинул палатку. Лилейн почти час гоняла его по налоговым ставкам, и снова Гавин не был уверен в том, будет ли от этого визита польза. Такими темпами он никогда не освободит Эгвейн. Как всегда, снаружи поджидала послушница в белом, чтобы вывести его из внутреннего лагеря. На этот раз послушница была невысокой полной женщиной, выглядевшей намного старше того возраста, в котором принимают в башню послушниц. Гавин позволил ей вести себя, пытаясь сделать вид, что она скорее проводник, чем охранница, которой поручено проследить, что он покинул лагерь Айсседай, как приказано. Брин был прав. Женщинам не нравились в лагере чужаки, особенно солдаты, бродившие вокруг их точной имитации белой башни в миниатюре. Он проходил мимо оживленных групп, одетых в белые женщин, пересекавших тротуары и наблюдавших за ним с едва различимым недоверием, которые люди часто проявляют к посторонним. Гавин миновал, как всегда, самоуверенных айсседай, независимо от того, во что те были одеты, в дорогие шелка или грубую шерсть. Он миновал несколько групп работниц, гораздо более опрятных, чем те, что были в солдатском лагере. Подражая айсидай, они ходили с важным видом, словно попав в настоящий лагерь, обрели больший авторитет. Все эти группы сходились на островке земли с вытоптанной травой, который превратился в площадь. Самая обескураживающая вещь, обнаруженная им в лагере, относилась непосредственно к Эгвейн. Он все больше и больше убеждался в том, что люди, находящиеся здесь, действительно считают ее амерлин она не была всего лишь подставным лицом на которое падет весь гнев или расчетливым оскорблением призванным вывести из себя элайду и Гвейн, действительно была их амерлин очевидно ее избрали потому что мятежницам нужен был кто то кем было бы легко управлять но они не относились к ней как к марионетке или и романда Обе говорили об Эгвейн с уважением. Вместе с тем в ее отсутствии была своя выгода, так как оно создавало пустоту во власти. Таким образом они признали верховенство Эгвейн. Неужели он был единственным, кто помнил, что всего пару месяцев назад она была принятой? Крепко же она вляпалась. Тем не менее на людей в лагере она произвела впечатление. Это напоминало приход к власти его матери в Андорре много лет тому назад. Но почему же она не позволяет себя спасать? Перемещение было открыто вновь, и, как он слышал, Эгвейн сама его открыла. Ему необходимо с ней поговорить. Тогда он сможет решить, исходит ли ее нежелание бежать из страха подвергнуть опасности других, или причина кроется в чем-то ином. Он отвязал поводья вызова от Коновизи, находившейся на границе между Айсседай и лагерем солдат. Кивнул в знак прощания своей провожатой и сел в седло, проверив время по солнцу. Гавин развернул коня на восток вдоль дороги между армейскими палатками и пустил его быстрой рысью. Он не лгал Лилейн, что у него назначена другая встреча. Он обещал встретиться с Брином. Конечно, Гавин назначил встречу, потому что знал, что ему может понадобиться предлог, чтобы прервать визит к Лилейн. Брин сам учил его. Подготовка пути отступления заранее — не признак страха. Это просто хорошая стратегия. Час спустя Гавин нашел своего старого учителя в условленном месте, на одном из отдаленных постов. Брин проводил смотр, подобный тому, с помощью которого Гавин замаскировал свой побег от отроков. Генерал как раз садился на своего носатого гнедого мерина, когда по невысокой траве и чахлой весенней поросли рысью подъехал Гавин. Пост располагался в ложбине на пологом склоне, откуда отлично просматривались пути подхода с севера. В присутствии своего генерала солдаты вели себя почтительно, и скрывали враждебность Гавину. Все уже знали, что он возглавлял силы противника, которые так успешно совершали на них налеты. Стратег, подобный Брину, мог уважать Гавина за его мастерство, невзирая на то, что они находились по разные стороны, но эти люди помнили товарищей, убитых солдатами Гавина. Брин пристроил свою лошадь рядом, кивнув Гавину. «Ты прибыл позже, чем обещал, сынок». Но не позже, чем ты ожидал, парировал Гавин, натянув поводе вызова. Нисколько, улыбаясь, ответил Брин. Ты же был у Асседай. Гавин улыбнулся в ответ. Они повернули лошадей и поехали на север по открытой холмистой местности. Брин планировал проинспектировать все сторожевые посты с западной стороны Тарвалона. Данное дело требовало длительных поездок, и Гавин предложил составить ему компанию. Ему все равно нечем было убить время. Мало кто из солдат соглашался с ним фехтовать, а кто соглашался, непременно старался чуточку переусердствовать и довести дело до несчастного случая. Айсседай едва терпели его настойчивые просьбы, а к игре в камне Гавин в последнее время не был расположен. Он был слишком раздражен, обеспокоен за жизни Гвейна и расстроен отсутствием положительных сдвигов. Сказать по правде, в отличие от своей матери, он никогда не был силен в игре в камне, хотя Брин настаивал, чтобы Гавин все равно практиковался. Как-никак, это тоже способ изучения стратегии. Склоны холмов были покрыты жухлой порослью и жаворонковым кустарником с мелкими голубоватыми листочками и кривыми веточками. В это время года все склоны уже должны были быть покрыты полевыми цветами, но не один. Не распустился. Болезненный пейзаж, местами желто-бурый, местами белеса-голубой, с большими коричневыми пятнами высохшего низкорослого кустарника, так и не ожившего после суровой зимы. Не собираешься рассказать мне, как прошла встреча? спросил Брин, пока они ехали, сопровождаемый отрядом солдат. Бьюсь об заклад. Ты уже догадался, как? О! вот уж не знаю», — ответил Брин. «Сейчас необычное время, и необычные события становятся обычным явлением. Возможно, Лилейн решила на время отказаться от интриг и действительно прислушаться к твоим просьбам». Гавин поморщился. «Думаю, скорее среди троллоков можно будет разыскать ткача, чем среди айсидайту, ту, что откажется от интриг». «Уверен что тебя предупреждали, — сказал Брин. Возразить Гавину было нечего, и они какое-то время просто молчали, проезжая далекую реку справа. За нею находились башни и крыша Тарвалона. Тюрьма. — Гавин, нам в конце концов придется поговорить о тех солдатах, что ты бросил, — неожиданно произнес Брин, глядя прямо перед собой. — Не понимаю, о чем тут говорить, — ответил Гавин, слегка покривив душой. Он подозревал, что Брин об этом спросит, и не желал этого разговора. Брин покачал головой. — Мне нужна информация, парень. Дислокация, численный состав, перечень снаряжения. — Мне известно, что вашей базой служила какая-то деревня на востоке. — Но какая именно? Сколько у тебя людей и какую поддержку оказывают им Айседа и Лайды? Гавин уставился вперед. Я пришел помочь Гвен, а не предавать тех, кто мне доверился. Ты их уже предал? Нет, твердо сказал Гавин. Я их бросил, но не предал. И не собираюсь. И ты ждешь, что я не воспользуюсь представившейся возможностью? Спросил Брин, разворачиваясь к нему. То, что хранится в твоей голове, может спасти жизни. Или может стоить жизни. — ответил Гавин. — Если взглянуть на это с другой стороны. — Не усложняй, Гавин. — А то что? — спросил Гавин. — Станешь меня пытать? — Ты готов страдать ради них? — Они мои люди, — просто ответил Гавин. — По крайней мере, были. В любом случае, он уже предостаточно служил игрушкой в руках обстоятельств и войны. Он не отдаст свою верность Белой башне, тем более не предложат ее этим мятежницам. Его сердце и честь принадлежат и Гвейн, и Элейн. А если он не сможет предложить это им, то он отдаст всю Андору и всему миру, выследив и убив Рандал Рандалтор Рандал Тор. Гавин не верил тому, что Брин говорил в защиту этого человека. О, он верил, что Брин имеет в виду именно то, о чем говорил, но он ошибался. Такое может случиться даже с лучшими людьми, подпавшими под обаяние тварей, подобных Алтору. Он одурачил даже Элейн. Единственный способ им помочь разоблачить этого дракона — и избавиться от него. Гавин посмотрел на отвернувшегося Брина. Вероятно, тот все еще размышлял о Ботроках. Вряд ли Брин подвергнет его допросу. Гавин слишком хорошо знал генерала и его понятие о чести этого не случится. Но Брин может решить поместить Гавина под стражу. Возможно, было бы разумным пойти на небольшую уступку. — Они всего лишь юнцы, Брин, — сказал Гавин. Брин нахмурился. — Юнцы, — повторил Гавин, — едва закончившие обучение. Им место на тренировочной площадке, а не на войне. Они смелые и достаточно умелы но после моего ухода они не представляют для тебя большой угрозы. Среди них я один был знаком с твоей манерой ведения боевых действий. Без меня им будет гораздо труднее проводить налеты. Полагаю, если они продолжат сражаться, то очень скоро будут перебиты, и мне нет нужды приближать их исход». «Очень хорошо», — ответил Брин. «Я подожду. Но если их набеги останутся столь же успешными...» Я вернусь к этому разговору». Гавин кивнул. Все, что он мог сделать для отрогов, — это помочь положить конец расколу между мятежницами и Белой башней. Но это превосходило его возможности. Возможно, что после спасения Гвейн он сможет что-нибудь придумать. Свет! Не собираются же они на самом деле сражаться друг с другом. Стычка во время изложения Суан Санчей вышла очень скверной. Что же произойдет, если прямо здесь, под стенами Тарвалона, сойдутся армии? Айсидай против айсидай Стражи против стражей. Это будет катастрофа. Этого не должно случиться. Он понял, что сказал это вслух. Брин посмотрел на него, направив лошадь напрямик через поле. «Ты не можешь атаковать, Брин!» сказал Гавин. «Осада — это одно. Но что ты будешь делать, если они прикажут тебе начать штурм?» «То, что делал всегда», — ответил Брин, — «выполнять приказ. Но...» — я дал слово, Гавин. «И скольких смертей будет стоить твое слово? Штурм Белой Башни — это катастрофа. И не имеет значения, насколько сильно обижены эти мятежные Айсседай. Воссоединения не будет» если в дело вмешаются мечи?» «Это не наше решение», — сказал Брин. Он задумчиво бросил взгляд на Гавина. «Что?» — переспросил Гавин. «Интересно, почему это волнует тебя?» «Я думал, ты здесь только из-за игвейн». «Я...» — не нашелся с ответом Гавин. «Кто ты, Гавин тракант? продолжил напирать Брин. «Кому на самом деле ты предан?» «Ты знаешь меня лучше всех, Гаррет!» «Я знаю, кем ты должен быть», — ответил Брин. «Первым принцем меча, обученным стражами, но не связанным ни с одной женщиной». «И я им не являюсь?» — раздраженно уточнил Гавин. «Успокойся, сынок», — сказал Брин. «Это не оскорбление, а всего лишь наблюдение». — Я знаю, что ты никогда не был столь же прямолинейным, как твой брат. Но, полагаю, кое-что мне следовало заметить в тебе раньше. Гавин развернулся к пожилому генералу. О чем он толкует? Брин вздохнул. — Есть такая штука, Гавин, с которой большинство рядовых воинов не сталкиваются. Да, они могут задумываться над этим, но они никогда этим не мучаются. Эта дилемма предназначается другим, тем, кто стоит выше их. — Какая дилемма? — спросил сбитый с толку Гавин. — Выбор стороны, — ответил Брин. — И как только ты его сделал, размышление о том, правильное ли решение, ты принял. Простые воины лишены выбора, но те, кто их ведет... — Да, я вижу, в тебе это присутствует. — Твое умение обращаться с мечом — талант немалый. — Где ты его применишь? — Для защиты Элейн, — поспешно ответил Гавин. — Как делаешь сейчас? — весело спросил Брин. — Ну, как только я спасу Эгвейн. — А если Эгвейн не пойдет? — спросил Брин. — Парень, мне знаком этот взгляд. И еще, я немножко знаком с Эгвейн-Алвир. Она не выйдет из боя, пока не определится победитель. — Я увезу ее, — сказал Гавин. — Назад, вандор Принудишь силой? — спросил Брин. — Так же, как ворвался в мой лагерь. Неужели ты готов превратиться в громилу и разбойника, известного только благодаря возможности убивать и карать несогласных? Гавин не ответил. — Кому служить? — задумчиво произнес Брин. Порой наши собственные умения нас же и пугают. Чем станет умение убивать, если ему не найти применение? Растраченным впустую талантом? Тропинкой к превращению в убийцу? Полученная власть защищать и оберегать? Пугает? Значит, ты подыскиваешь кого-то, кому сможешь посвятить свое мастерство. Кого-то, кто сможет распорядиться им мудро. Ты размышляешь о необходимости выбора, даже после того, как его сделал. Я чаще вижу смятение у молодых людей. Мы, старые псы, счастливы уже тем, что у нас есть местечко у очага. Если кто-то приказывает нам сражаться, мы не желаем больших перемен. Но молодые, они задумываются. «Ты когда — Ты когда-нибудь сомневался? — спросил Гавин. Да, ответил Брин, и не раз. Во время Аильской войны я еще не был капитан-генералом, но уже был капитаном и задумывался неоднократно. Как ты мог задаваться вопросом о выборе стороны во время Аильской войны? спросил Гавин, нахмурив брови. Они же пришли, чтобы устроить кровавую резню. Они пришли не к нам, сказал Брин. Им были нужны только каэриенцы. Конечно, этого нельзя было понять вот так сразу. Но, честно говоря, некоторые из нас задумались. Ламан заслуживал смерти. Зачем умирать нам, встав у них на пути? Возможно, многим из нас следовало задаться этим вопросом. — И каков ответ? — спросил Гавин. — Кому ты доверяешь? — Кому служить мне? — Я не знаю. — откровенно ответил Брин. — Тогда зачем вообще спрашивать? — огрызнулся Гавин, резко осадив коня. Брин придержал своего и обернулся. — Я не знаю ответа, потому что однозначного ответа не существует. В конце концов, каждый решает сам для себя. Когда я был молод, я сражался ради славы. Но со временем я понял, что в убийстве мало чести. И обнаружил, что изменился сам. Потом я сражался, потому что был на службе у твоей матери. Я верил ей. А когда она предала меня, я вновь засомневался. Какова цена всех этих лет службы? Какова цена всех, кого я ради нее убил? Имело ли хоть что-то из всего этого значение? Он отвернулся и тронул по воде, снова двинувшись в путь. Гавин, догоняя, пришпорил вызова. «Ты удивлялся тому, что я здесь, а не в Андоре?» — спросил Брин. «Это потому, что я не могу уйти. Потому что мир меняется, и мне необходимо быть частью этого процесса. Потому что однажды в Андоре меня лишили всего, и мне необходимо кому-то служить. Узор дал мне такую возможность» и ты вцепился в нее только потому, что она появилась? — Нет, — ответил Брин, — потому что я глупец. Он встретился взглядом с Гавином. Но я остался, потому что так было правильно. То, что разрушено, должно снова стать целым. Мне уже довелось видеть, что плохой правитель может сделать с королевством. Нельзя позволить Элайде разрушить мир вместе с собой. Гавин вздрогнул. — Да, — продолжил Брин. — Я докатился до того, что поверил им, глупым женщинам. Но ради света, Гавин, они правы. — То, что я делаю, правильно. Она права. — Кто? — Брин покачал головой, пробормотав. — Проклятая женщина. — Может, и Гвин, подумал Гавин. — Мои мотивы для тебя несущественны, сынок, — сказал Брин. — Ты не мой солдат, но тебе необходимо принять какое-то решение. Совсем скоро тебе будет необходимо определить, на чьей ты стороне. И также необходимо знать, почему ты выбрал именно ее. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Он пришпорил коня, пустив его быстрым аллюром. Вдалеке Гавин смог различить следующий сторожевой пост. По мере приближения к нему Брина с солдатами, Гавин постепенно отстал. Решит, на чьей он стороне. А если Игве не согласится с ним идти? Брин прав. Что-то надвигается. Это ощущалось в воздухе, чувствовалось в слабом солнечном свете, которому с трудом удавалось пробиться сквозь облака. Это ощущалось вдали, на севере, словно разряды невидимой энергии на темном горизонте. Война, битвы, столкновения, перемены. Гавин чувствовал, что не понимает, в чем разница между предложенными сторонами, не говоря уже о том, какую из них выбрать.